Джек Лондон. Буйный характер Алоизе Пенгберна. У Дэвида Гриффа был зоркий глаз. Он сразу подмечал все необычное, обещавшее новое приключение. И всегда был готов к тому, что за ближайшей кокосовой пальмой его подстерегает какая-нибудь неожиданность. А между тем он не испытал никакого предчувствия, когда ему попался на глаза Алаизи Пенгберн. Это было на пароходе киберта Гриф со своей шхуны, которая должна была отойти позднее, пересел на этот пароход, желая совершить небольшую поездку от Рая Атеи до Папиэти. Он впервые увидел Лайзия Пенгберна когда этот уже немного захмелевший джентльмен в одиночестве пил коктейль у буфета, помещавшегося в нижней палубе около парикмахерской. А когда через полчаса гриф вышел от парикмахера, Лэйзи Пенкберн все еще стоял у буфета и пил в одиночестве. Когда человек пьет один, это дурной признак. И гриф, проходя мимо, бросил на Пенкберна беглый, но испытывающий взгляд. Он видел молодого человека лет тридцати, хорошо сложенного, красивого, хорошо одетого и явно одного из тех, кого в свете называют джентльменами. Но по едва уловимой неряшливости, по нервным движениям дрожащей руки, расплескивавшей напиток, по беспокойно бегающим глазам, Гриф безошибочно определил, что перед ним хронический алкоголик. После обеда он снова случайно встретился с Пенгберном. На этот раз встреча произошла на верхней палубе. Молодой человек, цепляясь за поручни и глядя на неясно видные фигуры, мужчины и женщины, сидевших поодаль, вздвинутых вместе шезлонгах, заливался пьяными слезами. Гриф заметил, что рука мужчины обнимала талию женщины, а Пенгберн смотрел на них и рыдал. «Не из-за чего плакать», — мягко сказал ему Гриф. Пенгберн посмотрел на него, не переставая заливаться слезами от глубокой жалости к себе. «Это тяжело», — всхлеповал он. «Да-да, тяжело». Тот человек мой управляющий, я его хозяин, я плачу ему хорошее жалование, и вот как он его зарабатывает. «Почему бы вам тогда не положить этому конец?» — посоветовал Гриф. «Нельзя. Тогда она не позволит пить мне виски. Она моя сиделка. В таком случае прогоните ее и пейте сколько душе угодно. Не могу». У него все мои деньги. Если я ее прогоню, он не даст ни даже шести пенсов на одну рюмку. Эта горестная перспектива вызвала новый поток слез. Гриф заинтересовался Пенгберном. Положение было на редкость любопытное, какое и вообразить себя трудно. «Их наняли, чтобы они обо мне заботились», — бормотал Пенкберн сквозрыдание, «и чтобы отучили меня от пьянства. Они вот как это выполняют». Все время милуются, а мне предоставляют напиваться до бесчувствия. Это нечестно, говорю вам нечестно. Их отправили со мной специально за тем, чтобы они не давали мне пить. А они не мешают мне пить, лишь бы я оставлял их в покое. И я допиваюсь до скотского состояния. Если я жалуюсь, они угрожают, что не дадут мне больше ни капли. Что же мне бедному делать? Смерть моя будет на их совести. Вот и все». — Пошли вниз, выпьем. Он отпустил поручни и упал бы, если бы гриф не схватил его за руку. Лоизе сразу словно преобразился. Распрямил плечи, выставил вперед подбородок, а в глазах его появился суровый блеск. — Я не позволю им меня убить. И они еще будут каяться. Я предлагал им 50 тысяч... Разумеется, с тем, что уплачу позже. Они смеялись. Они пока ничего не знают, а я знаю. Он порылся в кармане пиджака и вытащил какой-то предмет, который заблестел в сумраке. Они не знают, что это такое, а я знаю. Он посмотрел на Грифа с внезапно вспыхнувшим недоверием. Как по-вашему, что это такое, а? В уме Грифа промелькнула картина. Дегенерат-алкоголик убивает страстно влюбленную парочку медным костылем, ибо у Пенгберна в руке он увидел именно медный костыль, какие в старину употреблялись на судах для крепления. Моя мать думает, что я здесь для того, чтобы лечиться от запоя. Она ничего не знает. Я подкупил доктора чтобы он предписал мне путешествие по морю. Когда мы будем в ППЦ, мой управляющий зафрахтует шхуну, и мы уплывем далеко. Но влюбленная парочка ничего не подозревает. Они думают, что это пьяная фантазия. Только я один знаю. Спокойной ночи, сыр. Я отправляюсь спать, если... Если только вы не согласитесь выпить со мной на сон грядущий, последнюю рюмку, хорошо? На следующей неделе, которую он провел в Папеэтси, Гриф много раз встречал Алэйзия Пенгберна и всегда при очень странных обстоятельствах. Видел его не только он, но и все в столице Маленького острова. Давно уже не были так шокированы обитатели побережья и пансиона Лавинии. Ибо как-то в полдень Алоизий Пенгберн с непокрытой головой в одних трусах бежал по главной улице от пансиона Лавинии на пляж. Другой раз он вызвал на состязание по боксу кочага разберты. Предполагалось четыре раунда в Берджер но на втором Пенкберн был нокаутирован. Потом он в припадке пьяного безумия пытался утопиться в луже глубиной в два фута. Рассказывали, что он бросился в воду с пятидесятифутовой высоты, с мачты морепозы, стоявшей у пристани. Он зафрахтовал тендер Тора за сумму, превышавшую стоимость самого судна, и спасло его только то, что его управляющий отказался финансировать сделку. Он скупил на рынке у слепого старика-прокаженного весь его товар и стал продавать плоды хлебного дерева, бананы и бататы так дешево, что пришлось вызвать жандармов, чтобы разогнать набежавшую отовсюду толпу туземцев. В силу этих обстоятельств жандармы трижды арестовывали Элэйзия за нарушение общественного спокойствия, и трижды его управляющему пришлось отрываться от любовных утех, чтобы заплатить штрафы, наложенные нуждающимися в средствах колониальными властями. Затем Мрипоза отплыла в Сан-Франциско, и в каюте для новобрачных, Поместились только что обвенчавшиеся управляющие и сиделка. Перед отплытием управляющий с умыслом выдал Элоизию восемь пятифунтовых ассигнаций, заранее предвидя результат. Алаизий очнулся через несколько дней без гроша в кармане и на грани белой горячки. Лавиния, известная своей добротой даже среди самых отпетых мошенников и бродяг на Тихоокеанских островах, ухаживала за ним, пока он не выздоровел, и ни единым намеком не вызвала в его пробуждающемся сознании мысли о том, что у него больше нет ни денег, ни управляющего, чтобы оплатить расходы по его содержанию. Как-то вечером Дэвид Грифф сидел, отдыхая под тентом на юте морской чайки и лениво просматривал столбцы местной газетки «Курьер». Вдруг он выпрямился и от удивления чуть не протер глаза. «Это было что-то невероятное!» Старая романтика южных морей не умерла. Он прочел. «Ищу компаньона. Согласен отдать половину клада, Стоимостью в 5 миллионов франков за проезд к неизвестному острову в Тихом океане и перевозку найденных сокровищ. Спросить Фолли в пансионе Лавини. Примечание. Фолли с английского ⁇ Сумазброд ⁇ Конец примечания. Гриф взглянул на часы. Было еще рано, только 8 часов. Мистер Карлсон. — крикнул он туда, где виднелся огонек трубки. — Вызовите гребцов на вельбот. Я отправляюсь на берег. На носусудно раздался хриплый голос помощника капитана, норвежца, и человек шесть рослых туземцев с острова Рапаити прекратили пение, спустили шлюпку и сели за весла. Я пришел повидаться с Фолли. С мистером Фолли, я полагаю сказал Дэвид Грифф Лавинии. Он заметил, с каким живым интересом она взглянула на него, когда, обернувшись, позвала кого-то из кухни, находившейся на отлете, через две комнаты. Через несколько минут вошла, шлепая босыми ногами, девушка-туземка. И на вопрос хозяйки отрицательно покачала головой. Лавиния была явно разочарована. «Вы ведь с морской чайки?» — сказала она. «Я передам ему, что вы заходили». «Так это мужчина», — спросил Гриф. Лавиня кивнула. «Я надеюсь, что вы сможете ему помочь, капитан Гриф. Я ведь только добрая женщина, я ничего не знаю, но он приятный человек и, может быть, говорит правду. Вы в этом разберетесь скорее, чем такая мягкосердечная дура, как я. Разрешите предложить вам коктейль». Вернувшись к себе на шхуну, Дэвид Грифф задремал в шезлонге, прикрыв лицо журналом трехмесячной давности. Его разбудили какие-то хлюпающие звуки за бортом. Он открыл глаза. На чилийском крейсере за четверть миль от чайки пробило восемь склянок. Была полночь. За бортом слышался плеск воды. И все те же хлюпающие звуки. Это было похоже не то на фырканье какого-то земноводного, не то на плач одинокого человека, который ворчливо изливает свои горести перед Вселенной. Одним прыжком гриф очутился у невысокого фальшборта. Внизу, в море, виднелось фосфорисцирующее и колеблющееся пятно, из центра которого исходили странные звуки. Гриф перегнулся через борт и подхватил подмышки находившегося в воде человек. Постепенно подтягивая его все выше и выше, он втащил на палубу голову Аллаизия Пенгерна. У меня не было ни гроша, пожаловался тот. Пришлось добираться вплавь. Я не мог найти ваш трап. Это было ужасно. Извините меня. — Если у вас найдется полотенце, чтобы я мог им отвязаться, и глоток спиртного покрепче, то я быстро приду в себя. — Я мистер Фолли, а вы, наверное, капитан Гриф, заходивший ко мне в мое отсутствие. — Нет, я не пьян, и мне не холодно. Это не озноб. Лавиния сегодня разрешила мне пропустить всего только два стаканчика. «У меня вот-вот начнется приступ белой горячки. Мне уже стала мерещиться разная чертовщина, когда я не мог найти трап. Если вы пригласите меня к себе в каюту, я буду очень благодарен. Вы единственные откликнулись на мое объявление». Хотя ночь была теплая, Лейзи Пенкберн так дрожал, что на него жалко было смотреть». Когда они спустились в каюту, Гриф первым делом дал ему полстакана виски. — Ну, а теперь выкладывайте, — сказал Гриф, когда его гость был уже в рубашке и парусиновых брюках. — Что означает ваше объявление? Я слушаю. Пенгберн многозначительно посмотрел на бутылку с виски, но Гриф покачал головы. — Ладно, капитан, — хотя клянусь остатками своей чести. Я не пьян, ничуть не пьян. То, что я вам расскажу, — истинная правда. Я буду краток, так как для меня ясно, что вы человек деловой и энергичный. Кроме того, организм ваш не отравлен. Алкоголь никогда не грыз каждую клеточку вашего тела миллионами червей. Вас никогда не сжигал адский огонь, который сейчас сжигает меня. Теперь слушайте. Моя мать еще жива. Она англичанка. Я родился в Австралии. Образование получил в Йоркском и Ельском университетах. Я магистр искусств, доктор философии, но я никуда не гожусь. Хуже того... «Я алкоголик, я был спортсменом, я нырял ласточкой с высоты 110 футов, я установил несколько любительских рекордов, я плаваю как рыба, я научился кролю у первого из кавелей, я проплывал 30 миль по бурному морю, у меня есть и другой рекорд, я поглотил на своем веку больше виски» чем любой другой человек моего возраста. Я способен украсть у вас 6 пенсов, чтобы купить серымку виски. А теперь я расскажу вам всю правду насчет клада. Мой отец был американец, родом из Анаполиса. Во время гражданской войны он был гардемарином. В 1866 году Он уже в чине лейтенанта служил на Сюване, капитаном ее тогда был Поль Ширли. В том году Сюване брала уголь на одном Тихоокеанском острове, название его вам пока знать незачем. Остров сейчас находится под протекторатом одной державы, которую я тоже не назову. Тогда этого протектората не было. На берегу за стойкой одного трактира мой отец увидел три медных костыля, судовых костыля. Дэвид Гриф спокойно улыбнулся. «Теперь я вам скажу название этой стоянки и державы, установившей затем протекторат над островом», — сказал он. «А о трех костылях вы тоже можете что-нибудь рассказать?» Также спокойно спросил Пенгберн. Что ж говорите, так как теперь они находятся у меня? Могу, разумеется. Они находились за стойкой трактирщика, немца Оскара в Пину-Пини. Джонни Блэк принес их туда со своей шхуны в ночь своей смерти. Он тогда только что вернулся из длительного рейса на запад, где он ловил трепангов и закупал сандаловое дерево. Эта история известна всем обитателям побережья. Пенгберн покачал головы. — Продолжайте. — Это, конечно, было не в мое время, — объяснил Гриф. — Я только пересказываю то, что слышал. Затем в Пинупине прибыл эквадорский крейсер. Он тоже шел с запада на родину. Офицеры крейсера узнали, что это за костыли. Джонни Блэк умер, но они захватили его помощника и судовой журнал. Крейсер опять отправился на запад. Через полгода, возвращаясь на родину, он снова отдал якорь в пинупине. Плавание его оказалось безрезультатным, а история эта стала всем известна. «Когда восставшие двинулись на Гуиакиль, — сказал Пенгберн, перебив грифа, Федеральные власти, считая, что город отстоять не удастся, захватили весь денежный запас государственного казначейства. Что-то около миллиона долларов золотом, но все в английской валюте, и погрузили его на американскую шхуну «Флёрт». Они собирались бежать на следующий день, а капитан американской шхуны увел ее в ту же ночь. Примечание. США принимали деятельное участие в политической борьбе, разрывавшей Эквадор, поддерживая наиболее реакционные политические круги. Конец примечания. Теперь продолжайте вы. Это старая история, подхватил Гриф. В порту больше не было ни одного корабля. Федеральные власти не могли бежать. Зная, что отступление отрезано, они отчаянно защищали город. Рахас Сальсет, шедший из Кито форсированным маршем, прорвал осаду. Восстание было подавлено, и единственный старый пароход, составлявший весь эквадорский военный флот, был послан в погоню за флёртом. Они настигли шхуну неподалёку от Новогибридских островов. Флёрт лежал в дрейфе, а на его мачтах был поднят сигнал бедствия. Капитан умер накануне от черной лихорадки. — А помощник? — с вызовом спросил Пенгберн. Помощник был убит за неделю до этого туземцами на одном из островов Банкса, куда они посылали шлюпку за водой. Не осталось никого, кто мог бы вести корабль. Матросов подвергли пытке в нарушении международного права. Они и рады бы дать показания, но ничего не знали. Они рассказали только о трех костылях, вбитых в деревья на берегу какого-то острова. Но где этот остров, они не знали. Он был где-то далеко на западе. Вот все, что они могли сказать. Ну а дальше история имеет два варианта. По одному варианту матросы все умерли под пыткой. По другому — тех, кто не умер, повесили на рейх. Во всяком случае, эквадорский крейсер вернулся на родину без сокровищ. А что касается этих трех костылей, то Джонни Блэк привез их в Пину-Пини и оставил в трактире немца Оскара. Но как и где он их нашел, он так и не рассказал. Пенгберн жадно посмотрел на бутылку виски. Налейте хоть на два пальца, возмолился он. Гриф подумал и налил ему чуть-чуть. Глаза Пенкберна засверкали, он снова ожил. «Вот здесь, на сцену, появляюсь я и сообщаю вам недостающие подробности», — сказал он. Джонни Блэк рассказал все. Рассказал моему отцу. Он написал ему из Левуки еще до того, как приехал в Пинупини и умер. Мой отец однажды в Альпараисо спас ему жизнь во время пьяной драки в трактире. Один китаец, скупчик жемчуга с острова Четверга, разыскивавший новые места для ловли к северу от Новой Гвинеи, выменял эти три костыля у какого-то негра. Джонни Блэк купил их на вес, как медный лом. Он, так же, как и китаец, понятия не имел об их происхождении. Но на обратном пути он сделал остановку, чтобы половить морских черепах у того самого берега, где, как вы говорите, был убит помощник капитана Сфлерта. Да только он вовсе не был убит. Туземцы островов Банкса держали его в плену, и он умирал от некроза челюсти. Во время стычки на берегу его ранили стрелой. Перед смертью он рассказал Джонни Блэку всю историю. Джонни написал из Левуки моему отцу. Дни его тогда были уже сочтены. Рак. Через десять лет мой отец, плавая капитаном на Перри, забрал эти костыли у немца Оскара. А по завещанию отца, это была его последняя воля, я получил костыли и все сведения». Я знаю, где находится остров. Знаю широту и долготу того побережья, где были вбиты в деревья костыли. Костыли сейчас у Лавинии. Широта и долгота у меня в голове. «Ну что вы мне теперь скажете?» «Сомнительная история», — сразу же сказал Гриф. «Почему ваш отец сам не отправился за этим сокровищем?» В этом не было надобности. Скончался его дядя и оставил ему состояние. Отец вышел в отставку, путался все время в Бостоне с целой оравой сиделок, и моя мать с ним развелась. Она тоже получила наследство, дававшее ей тысяч тридцать годового дохода, и переехала в Новую Зеландию. Я был поделен между ними. Жил то в Новой Зеландии, то в Штатах до смерти отца. Он умер в прошлом году. Теперь я целиком принадлежу матери. Отец оставил мне все свои деньги, так миллиона два. Но мать добилась того, что надо мной учредили опеку из-за пьянства. У меня уйма денег, а я не могу тронуть ни цента, кроме того, что мне выдается. Зато папаша, которому все это было известно, оставил мне три костыля и все относящиеся к ним сведения. Он сделал это через своего поверенного, и мать ничего не знает. Он говорил, что это обеспечит меня на всю жизнь, и если у меня хватит мужества отправиться за этим сокровищем и добыть его, я буду иметь возможность пить, сколько влезет до самой смерти. У меня миллионы, в руках опекунов. Кучу денег я получу от матери, если она раньше меня угодит в крематорий. Ещё миллион ожидает, чтобы я его выкопал. А тем временем я должен клянчить ловение две рюмки в день. Что это вообще такое? Особенно если учесть мою жажду. Где находится остров? Далеко отсюда. Назовите его. Ни за что на свете, капитан Гриф. Вы на этом деле легко заработаете полмиллиона. «Вы поведете шхуну по моим указаниям, а когда мы будем далеко в море, на пути к острову, я вам его назову, не раньше!» Гриф пожал плечами и прервал разговор. «Я дам вам еще рюмку и отправлю в лодке на берег», — сказал он. Пенгбер напешил. Минут пять, по крайней мере, он не знал, на что решиться. Затем облизал губы и сдался. «Если вы даете слово, что поедете, я вам скажу все сейчас. Конечно, поеду, потому-то я вас и спрашиваю. Назовите остров». Пенгберн посмотрел на бутылку. «Я сейчас выпью эту последнюю рюмку, капитан». «Нет, не выйдет». Эта рюмка предназначалась вам, если бы вы отправились на берег. А раз вы намерены назвать мне остров, вы должны сделать это в трезвом состоянии. Ну ладно. Это остров Фрэнсиса. Бугенвиль назвал его остров Барбура. Примечание. Бугенвиль Луэнтуан. 1729-1811. Французский мореплаватель и ученый. Во время кругосветного плавания открыл ряд островов в Тихом океане. Конец примечания. «Знаю. Уединенный остров в Малом Коралловом море», — сказал Гриф. «Он находится между Новой Ирландией и Новой Гвинеей. Сейчас это отвратительная дра, но это было не дурное местечко в те времена, когда капитан Флёрта вбивал костыли. Да и тогда еще, когда их выменял китаец купчик жемчуга. Два года назад там был уничтожен со всей командой пароход «Кастер», вербовавший рабочих для плантации на Уполу. Я хорошо знал его капитана. Немцы послали крейсер, обстреляли из орудий заросли, сожгли полдюжины деревень, убили нескольких негров и множество свиней, и все. Тамошние негры всегда были опасны, а особенно опасны они стали сорок лет назад — когда перерезали команду китобойного судна. Как бишь оно называлось? Постойте, сейчас узнаем. Он подошел к книжной полке, снял толстый южно-тихоокеанский справочник и перелистал страницы. Ага, вот он, Фрэнсис или Барбур, прочел он скороговоркой. Туземцы воинственны и вероломны. меланезийцы каннибалы. Захватили и уничтожили китобойное судно «Уэстерн». Вот как оно называлось. Мели, мыслы, якорные стоянки. Ага, Красный утес, бухта Оуэна, бухта Лики-Кили. Вот это вернее. Далеко вдается в берег. Болото с манговыми зарослями. На глубине девяти сажений грунт хорошо держит якорь в том месте, от которого навест-дюйвест Находится отвесная белая скала. Гриф поднял глаза. «Голову даю на отсечение, что это и есть ваш берег, Пенгберн. «Вы едете?» — с живостью спросил тот. Гриф кивнул. «Теперь мне эта история кажется правдоподобной. И вот если бы речь шла о ста миллионах или другой столь же невероятной сумме, я ни на минуту бы этим не заинтересовался. Завтра мы отплывем, но при одном условии. Если вы обещаете беспрекословно мне повиноваться, его гость радостно и выразительно закивал головой, а это значит, что не будете пить. — Это жестокое требование, — жалобно сказал Пенгверт. Таковы мои условия. Я достаточно разбираюсь в медицине, и под моим надзором с вами ничего дурного не случится. Вы будете работать, делать тяжелую работу матросам. Вы будете нести вахту наравне с матросами и делать все, что им положено, но есть и спать вместе с нами на корме. Идет... Пенгберн в знак согласия протянул руку Грифу. Если только это меня не убьет, добавил он. Дэвид Гриф великодушно налил в стакан виски на три пальца и протянул стакан Пенгберну. Это ваша последняя порция, Пейте. Пенгберн протянул уже было руку, но вдруг с судорожной решимостью отдернул ее, расправил плечи и поднял голову. «Я, пожалуй, не стану», — начал он. Затем, малодушно поддавшись мучившему его желанию, поспешно схватил стакан, словно боясь, что его отнимут. От ППИТ на островах товарищества до Малого Кораллового моря путь неблизкий. Идти приходится от 150 градусов западной долготы до 150 градусов восточной долготы. Если плыть по прямой, то это все равно, что пересечь Атлантический океан, а морская чайка к тому же шла не по прямой. Из-за многочисленных дел Дэвида Гриффа она не раз отклонялась от курса. Грифф сделал остановку, чтобы заглянуть на необитаемый остров Росс и узнать, нельзя ли его заселить и устроить там кокосовые плантации. Затем он вздумал засвидетельствовать свое почтение Туи Мануа, королю Восточного Самоа, и тайными происками добивался там доли в монопольной торговле на трех островах этого умирающего монарха. В Апии он принял на борт для доставки на острова Гилберта нескольких новых агентов, ехавших на смену старым, и партию товаров для миновой торговли. Потом он зашел на атолл Онтон-Киява, осмотрел свои плантации на острове Изабель и купил землю у вождей приморских племен северо-западной Малаиты. И на всем протяжении этого извилистого пути Дэвид Грифф старался сделать из Лоизея Пенгберна настоящего человека. Этот вечно жаждущий мученик, хотя и жил на юте, принужден был выполнять обязанности простого матроса. Он не только стоял в вахту на руле, крепил паруса и снасти, ему поручалась самая грязная и тяжелая работа. Его поднимали в беседке, высоко вверх, и он скоблил мачты и промазывал их до самого низа. Он драил песчаником палубу и мыл ее негашеной известью. От этого у него болела спина, но зато развивались и крепли его дряблые мускулы. Когда морская чайка стояла на якоре, и матросы-туземцы скоблили кокосовой скорлупой медную обшивку ее днища, ныряя для этого под воду, Пенгберна тоже посылали на эту работу наравне со всеми. «Посмотрите на себя», — сказал ему однажды Гриф, — «вы вдвое сильнее, чем были. Вы все это время капли в рот не брали, и вот не умерли же. И организм ваш почти избавился от отравы. Вот что значит труд. Он оказался для вас куда полезнее, чем надзор сиделок и управляющих». «Если хотите пить, вот, пожалуйста, нужно только поднести ко рту». Он вынул из ножен свой тяжелый нож и несколькими ловкими ударами вырезал треугольный кусок в скорлупе кокосового ореха, уже очищенного от верхней волокнистой оболочки. Жидкий прохладный сок, похожий на молоко, шипя запенился через край. Пенгберн с поклоном принял эту изготовленную природой чашу, запрокинул голову и выпил все до дна. Каждый день он выпивал сок множества орехов. Чернокожий буфетчик, 60-летний туземец новых гибридов и его помощник, 11-летний мальчик с острова Ларк, аккуратно снабжали его ими. Пенгберн не протестовал против тяжелой работы он не только никогда не увиливал от нее, но хватался за все с какой-то жадностью и мигом исполнял приказание, всегда опережая матросов-туземцев. И все то время, пока Гриф отучал его от спиртного, он переносил эти муки с истинным героизмом. Даже когда организм его отвык от отравы, Пенгберн все еще был одержим постоянным маниакальным желанием выпить. Однажды Когда он под честное слово был отпущен на берег апии, хозяевам трактиров чуть не пришлось закрыть свои заведения, так как он выпил почти все их наличные запасы. И в 2 часа ночи Дэвид Грифф нашел его у входа в Тиволи, откуда его с позором вышвырнул Чарли Робертс. Лоизий, как когда-то, заунывно изливал свою печаль звездам. Одновременно он занимался и другим, более прозаическим делом. В такт своим завыванием он с удивительной меткостью кидал куски коралла в окна Чарли Робертса. Гриф увел Пенберна, но принялся за него только на следующее утро. Расправа происходила на палубе морской чайки. И в сцене этой не было ничего идиллического. Гриф молотил его кулаками, не оставил на нем живого места, задал ему такую трепку, какой Алоизию не задавали никогда в жизни. «Это ради вашего блага, Пенгберн, приговаривал он, нанося удары, «а это ради вашей матери, а это для блага вашего будущего потомства, а это для блага мира, вселенной и всего будущего человечества». А теперь, чтобы получше вдолбить вам этот урок, мы повторим все сначала. Это для спасения вашей души, это ради вашей матери, это ради ваших малюток, которых еще нет, о которых вы еще и не думаете, чью мать вы будете любить во имя детей и во имя самой любви, когда благодаря мне станете настоящим человеком. Принимайте же свое лекарство». «Я еще не кончил». Я только начинаю. Есть еще немало и других причин для трепки, которые я сейчас вам изложу. Коричневые матросы, чернокожие буфетчики, кок, все смотрели и ухмылялись. Им и в голову не приходило критиковать загадочные, непостижимые поступки белых людей. Помощник капитана Карлсон с угрюмым одобрением наблюдал действия хозяина, а Олбрайт, второй помощник, только крутил усы и улыбался. Оба были старые моряки, прошедшие суровую школу. И собственный и чужой опыт убедил их, что проблему лечения от запоя приходится решать не так, как решают ее медики. «Юнга! Ведро пресной воды и полотенце!» — приказал Гриф, кончив свое дело. «Два ведра и два полотенца», — добавил он, посмотрев на свои руки. «Хорош, нечего сказать», — обратился он к Пенкберну. «Вы все испортили. Я уже был и совсем выгнал из вас весь яд, а теперь от вас разит, как из бочки. Придется все начинать сначала. Мистер Олбрейт, вы видели груду старых цепей на берегу у лодочной пристани?» «Разыщите владельца, купите все и доставьте на шхуну. Цепей этих там, наверное, сажений полтораста. Пенкберн, завтра утром вы начнете счищать с них ржавчину. Когда кончите, отполируете наждаком, затем выкрасите. Вы будете заниматься только этим, пока цепи не станут гладкими и блестящими, как новые». Алоизе Пенкберн покачал головой. «Ну нет. Хватит. Я бросаю это дело. Остров Фрэнсиса может идти ко всем чертям. Потрудитесь немедленно заставить меня на берег. Я вам не раб, я белый человек. Вы не смеете так со мной обращаться». «Мистер Карлсон, примите меры, чтобы мистер Пенкберн не покидал корабля». «Я вам покажу». Завизжал Алэйзи. «Вы не смеете меня здесь удерживать!» «Я посмею еще раз вас отдубасить», — ответил Гриф. «И зарубите себе на носу, одуревший щенок. Я буду бить вас пока целы мои кулаки, или пока у вас не появится сильное желание очищать эту ржавую цепь. Я за вас взялся. Я сделаю из вас человека, хотя бы мне пришлось забить вас до смерти». Теперь ступайте вниз и переоденьтесь. После обеда берите молоток и принимайтесь за дело. Мистер Олбрейт, немедленно доставьте цепи на корабль. Мистер Карлсон, пошлите за ними лодки. И следите за Пенкберном. Если он будет валиться с ног или его начнет трясти, дайте ему глоток виски, но только один глоток. После такой ночи ему это может понадобиться». Пока морская чайка стояла в Апии, Лоизи Пенгбрен сбивал ржавчину с цепей. По 10 часов в день он стучал молотком, и во время долгого плавания до островов Гилберта он продолжал сбивать ржавчину. Затем надо было полировать их наждачной бумагой. Полтораста морских сажаний это 900 футов и каждое звено цепи было очищено и отполировано, как не чистили и не полировали ни одну цепь. А когда последнее звено было второй раз покрыто черной краской, Пенкберн отправился к грифу. «Если есть у вас еще какая-нибудь грязная работа, так давайте», — сказал он. «Если прикажете, я перечищу и все остальные цепи. А обо мне можете больше не беспокоиться». Я спиртного теперь в рот не возьму. Я буду тренироваться. Вы сломили мой буйный характер, когда избили меня. Но запомните, это только временно. Я буду тренироваться до тех пор, пока не стану весь таким же твердым и таким же чистым, как эта цепь. И в один прекрасный день, мистер Дэвид Грифф, я сумею вас вздуть не хуже, чем вы вздули меня. Я так расквашу вам физиономию. Что ваши собственные негры не узнают вас. Гриф пришел в восторг. Вот теперь вы заговорили, как мужчина, воскликнул он. Единственный для вас способ вздуть меня это стать настоящим человеком. Ну, тогда, может быть, он не досказал в надежде, что Лаизай поймет его. Тот с минуту недоумевал, а затем его вдруг осенило, это видно было по глазам. «А тогда мне уже не захочется сделать это, не так ли?» Гриф кивнул. «Вот это-то и скверно!» — пожаловался Алоизий. «Я тоже думаю, что не захочется. Я понимаю, в чем тут штука, но все равно выдержу характер и возьму себя в руки». Теплый загар на лице грифа как будто еще потеплел. Он протянул руку. Пенгберн, вот теперь я вас люблю!» Алоизий схватил его руку и, грустно покачав головой, сказал с искренним сокрушением, «Гриф, «Вы сломили мой буйный характер и боюсь навсегда!» В знойный тропический день... Когда уже стихали последние слабые порывы юго-восточного Пассата, и, как всегда, в это время года на смену ему ожидался северо-западный муссон, с морской чайки увидели на горизонте покрытый джунглями берег острова Фрэнсиса. Гриф с помощью компаса и бинокля нашел вулкан, носивший название Красного утеса, миновал бухту Оуэна, и уже при полном безветрии вошел в бухту Ликекели. Пришлось спустить два вельбота, которые взяли судно на буксир, а Карлсон все время бросал лот, и чайка медленно вошла в глубокий и узкий залив. Здесь не было песчаных отмелей. Мангровые заросли начинались у самой воды, а за ними стеной поднимались джунгли, среди которых кое-где Виднелись зубчатые вершины скал. Чайка проплыла с милю, и когда белая отвесная скала оказалась на вест-зюй-вест вест от нее, лод подтвердил правильность сведений справочника, и якорь с грохотом опустился на глубину девяти сажений. До полудня следующего дня люди оставались на шхуне и ждали. Не было видно ни одной пироги. Не было никаких признаков, что здесь есть люди. Если бы не раздавались порой всплеск, когда проплывала рыба, или крики как аду, можно было подумать, что здесь нет ничего живого. Только раз огромная бабочка дюймов в 12 пролетела высоко над мачтами, направляясь к джунглям на другом берегу. «Нет смысла посылать лодку на верную гибель», — сказал Гриф. Пенгберн не поверил и вызвался отправиться один, даже вплавь, если ему не дадут шлюпки. «Они еще не забыли германский крейсер», — объяснил Гриф. «Держу пари, что в кустах полным-полно дикарей, как вы полагаете, мистер Карлсон». Старый искатель приключений, видавший виды, Гречо поддержал ее». К вечеру второго дня гриф приказал спустить велебот. Сам он сел на носу зажженной сигаретой в зубах и с динамитной шашкой в руке. Он намеревался глушить рыбу и рассчитывал на богатую добычу. Вдоль скамеек лежало с полдюжины винчестеров, а сидевший за рулем Олбрайт имел под рукой Маузер. Они плыли мимо зеленой стены зарослей. Временами приставали грести и лодка останавливалась среди глубокого безмолвия. «Ставлю два против одного, что кусты кишатыми. Держу пари на один фунт», — прошептал Олбрэйт. Пинкберн еще мгновение вслушивался и принял пари. Через пять минут они увидели стаю кефали. Темнокожие грибцы перестали грести. Гриф поднес шнур к своей сигарете и бросил в воду динамитную шашку. Шнур был такой короткий, что шашка моментально взорвалась. И в ту же секунду заросли тоже как будто взорвались. С дикими воинственными криками из-за манговых деревьев выскочили, как обезьяны черные обнаженные люди. На вельботе все схватились за винтовки. Затем наступила выжидательная пауза. На торчавших из воды корнях Столпилось около сотни чернокожих. Некоторые были вооружены устаревшими винтовками системы Снайдер, но большинство — томагавками, закаленными на огне копьями и стрелами с костяными наконечниками. Не было произнесено ни одного слова. Обе стороны наблюдали друг за другом через разделявшие их 20 футов воды. Одноглазый старик-негр с заросшим щетиной лицом Направил винтовку на Олбрейта, который, в свою очередь, держал его под прицелом своего маузера. Эта сцена продолжалась минуты две. Оглушенная рыба, между тем, всплывала на поверхность или полуживая трепетала в прозрачной глубине. — Все в порядке, ребята, — сказал Гриф спокойно. — Кладите ружья и прыгайте в воду. — Мистер Олбрейт, киньте табаку этой одноглазой скотине. Пока матросы ныряли за рыбой, Олбрейд бросил на берег пачку дешевого табака. Одноглазый кивал головой и гримасничал, пытаясь придать своей физиономии любезное выражение. Копья опустились, луки разогнулись, а стрелы были вложены в колчаны. «Видите, они знают, что такое табак», — сказал Гриф, когда они плыли обратно к шхуне. «Значит, надо ждать гостей». Вскройте ящик с табаком, мистер Олбрейт, и приготовьте несколько ножей для обмена. Вон уже плывет пирога. Одноглазый, как подобает вождю, плыл один, навстречу опасности, рискуя жизнью ради своего племени. Карлсон перегнулся через борт, помогая гостю подняться на палубу, и, повернув голову, буркнул. Они выкопали деньги, мистер Гриф старых рыч прямо-таки увешанными. Одноглазый ковылял по палубе, заискивающе улыбаясь и плохо скрывая страх, который он еще не вполне преодолел. Он хромал на одну ногу, и причина была ясна. Ужасный шрам в несколько дюймов глубиной проходил через все бедро до колена. На нем не было никакой одежды, но зато его нос щетинился, как шкура дикобраза. Он был продырявлен по крайней мере в десяти местах, и в каждое отверстие была продета костяная игла, покрытая резьбой. Шеей на грязную грудь свисало ожерелье из золотых саверенов, к ушам прицеплены серебряные полукроны, а под носом, хрящ между ноздрей был проткнут, болталась большая медная монета. Она потускнела и позеленела, но сразу можно было узнать в ней английский «пенс». «Подождите, Гриф», — сказал Пенгберн с хорошо разыгранной беззаботностью. «Вы говорите, что они покупают у белых только бусы и табак. Прекрасно. Слушайте меня». «Они нашли клад, и придется его у них выменивать. Соберите в сторонке всю команду и внушите им, чтобы они притворились». Будто их интересуют только пенсы, понятно? Золотыми монетами они должны пренебрегать, а серебряные брать, но неохотно. Пусть требуют от дикарей одни только медики. Пенгберн стал руководить обменом. За пенс из носа одноглазого он дал 10 пачек табаку, поскольку каждая пачка стоила Дэвиду Грифу 1 цент. Сделка была явно убыточной. Но за серебряные полукроны Пенгберн давал только по одной пачке. От суверенов он вообще отказался. Чем решительнее он отказывался, тем упорнее одноглазый навязывал ему их. Наконец, с притворным раздражением, как бы делая явную уступку, Пенгберн дал две пачки за ожерелье из десяти суверенов. «Преклоняюсь перед вами», — сказал Гриф Пенгберну вечером за обедом. «Ничего умнее не придумаешь. Вы произвели переоценку ценностей. Теперь они будут дорожить с пенсами и навязывать нам савирены. Пенгберн пью за ваше здоровье. Юнга — еще чашку чаю для мистера Пенгберна. Началась золотая неделя. От зари до сумерек Пироги рядами стояли в двухстах футах от шхуны, здесь начиналась запретная зона. Границу охраняли вооруженные винтовками матросы, туземцы с острова Рапаидзе. Пирогам разрешалось подходить к шхуне только по одной, и чернокожие допускались на палубу лишь по одиночке. Здесь, под полотняным навесом, сменяясь через каждый час, четверо белых вели обмен. Он велся по расценкам, установленным пенгберном и одноглазом. За пять суверенов давали одну пачку табаку. За сто суверенов двадцать пачек. Таким образом, людоед с хитрым видом выкладывал на стол тысячу долларов золотом и, невероятно довольный, отправлялся обратно, получив на 40 центов табаку. «Надеюсь, у нас хватит курева», — сомнением в голосе пробормотал Карлсон, вскрывая второй ящик. Олбрайт рассмеялся. «У нас в трюме пятьдесят ящиков», — сказал он. «А по моему подсчету за три ящика мы выручаем сто тысяч долларов». «Зарыд был всего один миллион, значит, он нам обойдется в тридцать ящиков». Впрочем, разумеется, надо иметь резерв на серебро и пенсы. Эквадорские федералисты, наверное, погрузили на шхуну всю монету, какую нашли в казначействе. Пенсов и шиллингов почти не приносили, хотя Пенгберн постоянно и с беспокойством их спрашивал. Казалось, ему были нужны только пенсы, и в глазах его, при виде их, появлялся жадный блеск. Дикари решили что золото представляет наименьшую ценность, и значит, его нужно сбыть в первую очередь. Пенцы же, за которые дают товару в пятьдесят раз больше, чем за суверены, надо придерживать и хранить, как зенец Несомненно, Несомненно, седобородые мудрецы, посовещавшись в своих лесных берлогах, решили поднять цену на пенцы, как только спустят белым все золото, как знать». Авось эти чужеземцы станут давать даже по двадцать пачек за драгоценные медики. К концу недели торговля пошла вяло. Приток золота почти прекратился. Тогда изредка появлялись пенсы, которые неохотно отдавались дикарями за 10 пачек. Серебра же поступило на несколько тысяч долларов. На восьмой день утром обмен прекратился. Седобородые мудрецы приступили к осуществлению своего плана и потребовали по двадцать пачек за пенс. Одноглазый изложил новые условия. Белые приняли это, по-видимому, весьма серьезно и начали в совещаться. Если бы Одноглазый понимал по-английски, ему все стало бы ясно, «Мы получили 800 с лишним тысяч, не считая серебра», — сказал Гриф. «Это, пожалуй, все, что у них имелось. Остальные 200 тысяч, вероятнее всего, попали к лесным племенам, которые живут в глубине острова. Давайте вернемся сюда через три месяца. За это время прибрежные жители выменят у лесных эти деньги обратно. Да и табак у них к тому времени уже кончится». Грех будет покупать у них пенсы, ухмыльнулся Олбрайт. Это не по нутру моей бережливой купеческой души. Начинается береговой бриз, сказал Гриф, глядя на Пенгберна. Ну, как ваше мнение? Пенгберн кивнул. Прекрасно. Гриф подставил щеку ветру и почувствовал, что он дует слабо и неравномерно. Мистер Карлсон, поднимайте якорь и ставьте паруса, и пусть вельботы будут наготове для буксировки, этот бриз ненадежен. Он поднял початый ящик табаку, в котором оставалось еще 600-700 пачек, сунул его в руки одноглазому и помог ошеломленному дикарю перебраться через борт. Когда на мачте поставили фок, в пирогах у запретной зоны раздался вопль отчаяния, а когда был поднят якорь, И морская чайка тронулась с места, одноглазый под наведенными на него винтовками, подплыл к борту и неистово жестикулируя объявил о согласии своего племени отдавать пенцы по десять пачек за штуку. — Юнга! Кокос! — крикнул Пенгберн. Итак, вы отправляетесь в Сидней, — сказал Гриф. — А потом... «Потом вернусь сюда вместе с вами, за остальными двумя сотнями тысяч», — ответил Пенкберн. «А пока займусь постройкой шхуны для дальнего плавания. Кроме того, я буду судиться с моими опекунами. Пусть докажут, что мне нельзя доверить отцовские деньги. Пусть попробуют это доказать, а я им докажу обратное». Он с гордостью напряг мускулы под тонкой рубашкой, схватил двух чернокожих буфетчиков и поднял их над головой, как гимнастические гири. Потравить фокашкот живо, крикнул Карлсон с Юта, где ветер уже наполнял грот. Пенгберн отпустил буфетчиков и бросился выполнять приказание обогнав на два прыжка матроса-туземца, тоже бежавшего к ходовому концу снасти.